Глава 5. Ситуация складывалась по хреновому сценарию. Хуже было бы только если Лигу сразу пустили в расход и атаковали группу. Силовики заняли выезд из автомобильного двора и сейчас полностью контролировали зажатую в его глубине группу. Поскольку из оставшихся самым здравомыслящим был дед, Артем в первую очередь написал ему: Арт! Тяни время, сколько сможешь. Вступи в переговоры, я требую гарантий, условий. Короче, не мне тебя учить. И БФГ держи на привязи. Не забывай, что за вами наблюдают. Оставалось только надеяться, что в горячке происходящего тот увидит сообщение. Дед вскоре отправил короткое подтверждение, что немного успокоило взвинченного до предела Артема. Эй, не стреляйте! Мы сдаемся! Сдаемся! Послышался крик напуганного дайкота человека. Артем с большим трудом узнал голос опытного и всегда уверенного в себе Аркадия. Отлично. Этот сделает все как надо. Пора действовать ему самому. И действовать очень быстро. Молодой человек уже отметил, где засели двое наиболее опасных, не считая командира игроков, и тут же рванул в смещение фазы к наиболее близкому. Бакс, так его назвал командир, занял позицию, укрывшись за стеной из толстых пеноблоков оставшихся от какого-то недостроенного автомобильного бокса. Оружие так и висело на груди, руки военные оставил свободными. В голове мелькнули сомнения перед поступком, сжигающим в этой ситуации все мосты, и Артем задействовал силу атрибута. Неподвижный человек — идеальная цель для рассечения. Навык практически разрубил того на две части. Из беспокойства, что противник окажется слишком жизнестойким, пришлось перестраховаться. Чтобы случайный звук не стал спусковым крючком, он подхватил заливающееся тело. Открытый конфликт они начнут чуть позже, на своих условиях. «Вы убили да, да, знаю». Мысленно отмахнулся парень, подметив, что в этот раз грязная работа уже не вызвала никаких душевных терзаний. Сейчас нужно было торопиться. Вполне возможно, что враги обменивались сообщениями через систему. В этом случае счет времени пошел на секунды. «Арт, сейчас я рядом с вами появлюсь. Успокой всех, чтобы не шарахнулись. Жди меня за второй фуры, где военные не увидят». Артём написал БФГ. Аркадий в эти минуты был слишком занят переговорами, растягивая время. Найдя укромное место за боксом, парень активировал атрибут, воплощая вход для пространственного тоннеля, после чего используя пространственный покров, и как мог быстро двинулся к позиции, где засели его товарищи. Контроля едва хватало, чтобы использовать два навыка одновременно. Из-за этого маскировка то и дело портилась, оставляя визуальные огрехи в виде расплывающегося силуэта. Но в игре света и тени» от фара автомобилей это было практически незаметно. Он зашел за фору, где уже стояли бфг и Хорнет. И вынырнул из маскировки, одновременно с этим открывая выход из тоннеля. «Здесь ни командир на основной позиции, ни его подчиненный, засевший с краю, их не увидят». «Быстрее уходите в портал, он ведет вон за тот бокс», — сказал молодой человек. И тут же внес поправку, видя, что первыми хотят выпускать гражданских некомбатантов, взятых с собой в качестве грузчиков. «А ну стоять, спасители херовы! Сначала четверку наших боевиков, чтобы могли подавить противника с неожиданного направления, потом уже остальных». После этого Артём прислушался к переговорам. Все, все, командир, мы сейчас выходим. Пойми сам, люди напуганы!» Как раз пытался выгадать лишние секунды дед. Прошло не больше минуты, а судя по ответам шарафа, он уже готов был применить силу. Артем не удивится, если тот уже думает, как это отыграется, когда гражданские сдадутся. Снова применив пространственный покров, парень отправился к позиции другой крысы. Надо было во что бы то ни стало убрать с доски обоих опасных игроков. Этот особенно удобный Лёшки не нашел и просто стоял за углом одного из зданий. Артём задумался, как использовать атакующий навык и удержать контроль над пространственным тоннелем, через который сейчас отходили люди. Тут и вспомнил о новом инструменте. Почему бы и нет? В конце концов, ситуация слишком напряженная, чтобы перебирать варианты. Ручки-городы мгновенно материализовались в руках. Артем под покровом приблизился к военному, пытавшемуся разглядеть, что происходит за автомобилями. Парень накинул боевику струну через голову на шею, подвернул руки, образуя петлю, и сжал. Достигнув успеха, он начал отходить назад, чтобы ноги жертвы постоянно были заняты удержанием равновесия. Подобными инструментами Артем раньше не пользовался, поэтому компенсировал огрехи максимальным приложением силы дважды эволюционировавшего игрока. Жертва инстинктивно попыталась оттянуть руками тонкую струну, но было поздно. Человек забился в панике, стараясь высвободиться. Продолжать процесс удушения стало очень тяжело. В фильмах и играх это явно происходило проще. Если бы не завышенные характеристики, то он точно потерял контроль над противником. Артем уже подумал, что сейчас тот сможет с ним справиться, но солдат все же потерял сознание. Сопротивляясь, он быстро сжег остатки кислорода в теле, а может, горота повредила какие-то сосуды. Вы убили игрока. Он едва перевел дух и успокоил колотившееся сердце, как со стороны двора послышали звуки стрельбы. Не успел Артем использовать ощущение пространства, чтобы оценить происходящее, как мощнейший взрыв заставил парня на автомате рухнуть на землю, прикрыв голову руками. Краем глаза Артем увидел, как ночную тьму разорвала яркая вспышка. Так и оставшись лежать на асфальте, Он начал лихорадочно прощупывать местность навыкам, стремясь как можно скорее выяснить обстановку. Похоже, лидер патруля что-то понял, потому что военные первыми открыли огонь на поражение. Именно их он услышал только что. На воздух взлетела фура, та самая, за которой Артем и оставил портал. Явно применили навык, ведь корпус крупного автомобиля буквально стёрло с лица земли. Мысли потемнели от злобы, когда ощущение пространства зафиксировало несколько изломанных человеческих тел, не успевших уйти в тоннель. Последний пришлось дезактивировать, чтобы не потерять необходимую сейчас энергию. Меликом просканировав место перестрелки, молодой человек увидел, что среди автомобилей все еще есть и живые. Основной удар сейчас принимал на себя Аркадий, успевший возвести с помощью атрибута нечто вроде бункера и Вениамин. В эти минуты они оба использовали возведенные укрытие и отстреливались от противников. Прямо на глазах Артема мужчина отпоровил фаербола в бронированный автомобиль. Шар легко прожёг тонкую броню машины и взорвался в салоне. Укрывшиеся за ней бойцы порскнули в разные стороны, выискивая новые позиции и даря Аркадию дополнительные секунды. «Молодец, мужик!» — подумал парень. Сам он уже короткими перебежками смещался, заходя противнику за спину и готовясь нанести удар. Командир армейцев выглядел растерянным. Скорее всего, не из-за самого конфликта, а из-за срыва плана. Сейчас его главные боевики должны были уже атаковать с разных сторон, не давая шанса оппонентам. Вместо этого с двух разных точек открыли огонь уже по его отряду. Из-за атаки с неожиданной позиции силовики понесли первые потери. Наблюдая за происходящим, Артем думал о своих действиях. Однозначно первым требуется ликвидировать именно командира, как последнего более-менее сильного игрока, Остальные вряд ли смогут сопротивляться ранкеру и быстро станут двухсотыми. В следующий момент Шараф дал команду всем подчиненным и замер, уставившись на земляное укрытие деда. Военные посторонились. Артем понял, что тот концентрирует энергию атрибута для применения навыка. Бабах! Оглушительный взрыв снова сотряс всю округу. Правда, в этот раз результат не был таким впечатляющим. Укрепленная энергия атрибута бункер деда здорово потрепала, но хозяин еще держался. БФГ, скорее всего, от контузии потерял сознание. Молодой человек осознал, что нужно спешить, иначе негры понесут новые потери. А про мечов бросаться на врага не следовало. Гильдия гильдия, а жизнь у него одна. Артем зашел в офис шиномонтажки. Из-за отсутствия окон здесь, несмотря на перестрелку, сохранялась абсолютная темнота. Вот и славненько. Это лишит врага возможности видеть». Парень снова применил пространственный тоннель, инициируя точку входа. Закончив, накинул покров и двинулся к позиции военных. Из-за взрыва как раз повисло недолгое затишье, но уничтожать Аркадия не дала другая группа, сменившая дислокацию благодаря Артему, и сейчас просто стрелявший из огнестрелы и дальнобойных навыков на подавление. «Арт, прекратите огонь, мне надо подойти к ним вплотную». Когда напишу, снова начнёте подавлять. Написал Маша. Она вроде как выглядела самой ответственной из всех. Ответила та почти сразу. Ару. Поняла. Огонь и правда стих почти тут же, что не осталось без внимания. Солдаты затихли и напряглись, ожидая от противника какого-то подвоха. Артем тем временем подошел к позициям, и изо всех сил концентрируясь на качестве маскировки. Провалиться на таком моменте сейчас было смерти подобно. Все вражеские бойцы рассредоточились, так что вплотную подойти за спину шарафа не составило труда. Молодой человек применил уже виденный им способ распыления внимания, дабы его будущая жертва ничего не почувствовала до момента, который станет для нее последним в жизни. Наконец, добравшись до шарафа, Артем захлестнул городу ему на шею, одновременно с этим открывая выход в пространственного тоннеля. Увлекая его за собой, парень буквально рухнул в воронку перехода, чтобы в следующий момент оказаться в офисе шиномонтажки. Направив на ублюдка все силы, он рассел навык тоннеля, дабы никакие умники не додумались прийти в гости. И подал Ару приказ открыть огонь по противнику. На улице снова захлопали выстрелы, но парню было не до того. Он расправлялся с мерзавцем. Разум, больше не занятый поддержкой навыка, легко активировал пси -когти. Неудобная огорода теперь была не нужна. Убийственный конструкт вспыхнул небесно-голубым светом, что говорило о чистой ненависти к врагу, испытываемой сейчас хозяином. Лезвие буквально развалило тело напополам, одним ударом закончив все сопротивление. Вы убили игрока. В комнате завоняло кровью и испражнениями из разрезанного на два тела. Артём тут же покинул офис, восстанавливая на себе пространственный покров и одновременно с этим монитория обстановку на улице. Непонятая потеря командира вызвала ожидаемое замешательство в стане врага. Они не могли связаться с тремя сильнейшими членами группы. Неудивительно, что сейчас противники раскидали домовые гранаты и ожидали удобного момента для отхода вдоль крайних гаражей вглубь деревни, где будет проще затеряться. Бой, по сути, уже был выигран. «Нет, ребятушки, суждено вам остаться в этой земле. Никуда вы уже не уйдете. Мрачно подумал Артем. Ни в коем случае нельзя было оставлять свидетелей. Но он не позволит этим людям жить совсем по другой причине. Ярость, вызванная сознанием потери среди своих, перешла в обжигающую злобу. Нечто, поселившееся в разуме, требовало за кровь товарищей брать кровью врагов по максимальной цене. Не то чтобы он так уж сильно был привязан к этим людям, но, выйдя с ними на одно дело, Артём волей-неволей начал чувствовать ответственность, как сильнейший. Так же было и в сквозном осколке со сквадом Энергеника. Демон-гранат уже достаточно растёкся по территории, и бойцы стали короткими перебежками отступать по намеченному маршруту. Четверо из них прямо там и остались, приняв смерть от псикогтей Ранкера. К тому моменту остальные уже поняли, что происходит нечто странное. Замыкающий повернулся и поднял руку с явлением неизвестного назначения. Позволить его отправить Артем не дал. На ходу вскинув ладонь с надетой на ней артефактной перчаткой, парень применил ее способность. Перчатка, отмеченная сигилом. Использование. Навык «Контрпечать» прерывает активацию явления противником, наносит небольшой урон от рассеиваемой энергии. Явление вспыхнуло в руках бойца, оставляя ожог. Человек вскрикнул от боли и неожиданности, а в следующий момент пси навсегда оборвали его мучение. «Вы убили игрока!» Совершив очередное убийство, молодой человек не без удовольствия почувствовал, как восполняется пси-энергия. Навык, активированный в состоянии ненависти, принял свойство оригинального конструкта и поглотил ментальную энергию убитых разумных. Это было совсем не лишним. Остудив разум, Артем закончил с остатками военных более осторожно, используя рассечение в невидимости. Темные эмоции успокоились, но факт, что свидетелей не должно остаться в живых, оставался актуальным. Военные так будут расследовать случившееся, но с целым свидетелем шанс найти виновных будет намного выше. Наконец, закончив, парень уже было собирался отходить к своим, как ощущение пространства намекнуло, что он снова не один. Та самая зверюга, разродившаяся выводком на чердаке, аккуратно крылась по крышам рядом с другой особи своего же вида, выражая неподдельный гастрономический интерес. Артём, не поворачиваясь к гостям спиной, начал отходить, транслируя предупреждение. Вероятные заразницы в селе, существа удивительно быстро поняли, что и хищники здесь отнюдь не они. Прекратив попытки преследования, звери переключились на еще теплые тела военных. Одалившись на безопасное расстояние, молодой человек повернулся спиной и рванул обратно в автомобильный двор. В первую очередь следовало посчитать потери и оценить последствия, а уже потом строить дальнейшие планы. Гильдейцев он предупредил об отходе противника уже давно, приказав немедленно вытаскивать из бункера БФГ и деда и скорее оказывать им первую помощь. К моменту его появления всех раненых уже обработали зельями исцеления. Из игроков, помимо двух вышеуказанных, Италикс получил серьезное оборажение от ледяного луча, а Хорнет отделался легким пулевым. Среди гражданских раненых не было, ведь все, кого накрыло взрывным навыком шарафа, погибли мгновенно. Гильдия потеряла шестерых. Видать, командир военных было дако и стеклянной пушкой с чудовищным атакующим потенциалом. Учитывая, что помимо него имелись еще двое неслабых адепта системы, мощь этого патруля впечатляла. Артёму посчастливилось перебить их по одному, иначе он и пытаться бы не стал. Линго был жив-здоров. Признав в нем слабосилка, военные бросили его в кузов, а в горячке боя вовсе забыли. Сейчас он сидел на асфальте, переходя в себя. В целом все люди пребывали в растерянности. Осознание трагедии еще не достигло пораженных шоком умов. «Эй, все, кто на ногах!» Громко обратился Артём к присутствующим, приправив реплику трансляции угрозы. «Продолжайте грузить в оставшуюся фуру, самое важное! Кто разбирается в машинах, проверьте, не вывели ли случайными пулями оставшийся транспорт!» Внятные твердые команды вытеснили из голов замешательство и страх. Движение вокруг приобрело какую-то осознанность. Так и нужно. Занятые руки мешают думать о ненужных вещах. Артем подошел к игрокам. БФГ и Аркадий находились без сознания. Внешних физических повреждений не было. А значит высока вероятность контузии, что тоже являлось очень опасной травмой, насколько он знал. Маша, проследи за погрузкой, пожалуйста. Ты наверняка в курсе что-то наиболее важное. Посмотрев на основу и Таликса, и Хорната, парень подошел к книге. Ты пришел в себя, меня слышишь? Тот кивнул в ответ, продолжая поглаживать челюсть, возможно, сломанную. На хмуром лице трудно определялся ход его мыслей. Произошедшее сегодня будет иметь серьезные последствия для организации. И Артем надеялся, что гильдия не развалится от возможного конфликта, ожидающего ее, ведь причиной человеческих жертв стали неверные решения командиров. Это точно будет обсуждаться, когда участники отойдут от шока. Случившееся должно дать людям осознать, что настал конец мирных времен, окончательный и бесповоротный, а значит, пора выживать» и становиться сильнее».